678 Если сон подобен смерти, то каждый отход ко сну можно сделать репетицией к переходу в мир тонкий, когда придется расстаться с плотным телом уже окончательно. Результатов немедленно нельзя ожидать. Впечатления от пребывания в другом мире во время сна будут постепенно достигать бодрствующего сознания и накапливаться во времени. Для архата Сон — это сознательный переход в мир надземный и сознательное пребывание и деятельность в нем. Эта сознательность, вернее, непрерываемость сознания во сне, служит как бы преддверием непрерываемого сознания и при смерти физического тела. Поэтому упорядочение сна и стремление удержать сознание в этом состоянии имеют большое значение. Конечно, когда мозг спит, Характер сознания, в случае, если его удалось сохранить, меняется и проходит некоторую трансформацию. Сон можно преобразить в бодрствующее тонкое состояние. Главное при этом — это утверждение мысли при отходе ко сну. Надо научиться отрешаться совершенно от плотного мира и дневных интересов хотя бы на несколько минут и погружаться в сон свободным от тех магнитных связей с земным окружением, которые крепко держат человека в плену плотного мира. Считая, что сон-смерть в миниатюре, можно приучиться на это время отрешаться и освобождаться от земных дел. Тогда и переход великих границ упростится, и удержание сознания станет возможным. Сохранить непрерываемость сознания значит достичь бессмертия. Дух бессмертен, Но, умирая только Архат, сохраняет сознание и знает, что тело его умерло.